Параграф 44. То, чем для низших ступеней объектности воли служат оба упомянуто искусства, тем для высшей ступени растительной жизни является в известной мере парковое искусство. Пейзажная красота местности по большей части основывается на разнообразии сочетающихся в ней предметов природы и на том, что последние ясно разграничены между собою. Отчётливо выступает каждый в отдельности и всё-таки представляет собой стройную связь и чередование. Этим двум условиям и приходит на помощь парковое искусство. Однако оно далеко не в такой степени господствует над своим материалом, как зодчество над своим, и действие его поэтому ограничено. Красота, которую оно показывает, почти целиком принадлежит природе. Само же оно мало что прибавляет к этому. С другой стороны, оно почти бессильно, если природные условия для него неблагоприятны, и там, где природа не способствует, а противодействует ему, его результаты незначительны. Следовательно, в той мере, в какой растительный мир, который повсюду сам без помощи искусства предлагает себя для эстетического наслаждения, в той мере, в какой он есть объект искусства. Он относится главным образом к ландшафтной живописи. В области последней лежит вместе с ним и вся остальная бессознательная природа. В натюрмортах и просто в картинах архитектуры, руин, интерьеров храма и тому подобном преобладает субъективная сторона эстетического наслаждения. Радость, которую они возбуждают в нас, состоит не столько в непосредственном восприятии изображённых идей, сколько в субъективном корреляте этого восприятия, в чистом, безвольном познании. Ибо в то время, как художник заставляет нас смотреть на вещи его глазами, мы вместе с тем сами проникаемся отражённым ощущением и чувством того глубокого душевного покоя и полного безмолвия и воли которые необходимы были для того, чтобы всецело погрузиться по знаниям в эти безжизненные предметы и воспринять их с такой любовью, то есть в данном случае с такой объективностью. Впечатления, которые производит настоящая ландшафтная живопись, в общем, тоже относятся еще к этому роду. Но так как выражаемые в ней идеи, как более высокие ступени объектности воли, уже значительные по смыслу, то объективная сторона эстетического удовольствия выступает здесь сильнее и уравновешивает субъективную. Чистое познание как таковое больше не составляет главного момента. С одинаковой силой действует и познанная идея, мир как представление на высокой ступени объективации воли. Ещё более высокую ступень раскрывают живописные и скульптурные изображения живот От последнего сохранились у нас значительные античные остатки, например, бронзовые и мраморные кони в Венеции на Монте-Кавала, на рельефах, выведенных Эльджином, а также во Флоренции. Там же античный вепрь, воющий волки, дали львы у венецианского арсенала, а в Ватикане целое зало, наполненное преимущественно античными зверями и тому подобным. В этих изображениях объективная сторона эстетического наслаждения получает решительный перевес над субъективной. Правда, и здесь, как и при всяком эстетическом созерцании, присутствует спокойствие познающего эти идеи субъекта, обуздавшего собственную волю. Но оно не ощущается, потому что нас занимают метания и порывы изображённой воли. Здесь выступает перед нашими глазами та самая воля, которая составляет и нашу собственную сущность и выступает в таких образах, где ее проявление не содержится и не смягчается, как у нас, рассудительностью, а выражается более резкими чертами и столь наглядно, что это граничит с гротеском, но зато и без притворства, наивно и открыто, при полном свете. На чем, собственно, и основывается наш интерес к животным. Характерные признаки родов заметны уже и в изображении растительного мира, но они обнаруживаются только в формах. Здесь же они становятся гораздо значительнее и выражаются не только во внешнем облике, но и в действиях, позе и жестах, хотя всё ещё как характер вида, а не индивида. Это познание идей высших ступеней мы получаем в живописи через чуждые посредова, но мы можем стать причастными ему и непосредственно путём чистого созерцания растений и наблюдения животных, причём последних в их свободном, естественном и спокойном состоянии. Объективное рассмотрение их разнообразных, удивительных форм Их поведение и нравов раскрывает поучительную страницу из Великой книги природы, дает разгадку истинной сигнатура рерум, о значенности вещи. Яков Беме в своей книге «Де сигнатура рерум» говорит, «И нет вещи в природе, которые бы не открывало своего внутреннего образа так же и внешне, ибо внутреннее постоянно стремится к откровению». У каждой вещи есть свои уста для откровения. И это язык природы, которым всякая вещь говорит из своего качества и всегда открывает и выражает самую себя. Ибо каждая вещь открывает свою мать, которая таким образом даёт эссенцию и волю к созиданию формы. Мы видим в ней многообразные степени и способы обнаружения воли, которые, будучи во всех существах одна и та же, всюду хочет одного и того же, что и объективируется как жизнь, как бытие в столь бесконечных переменах и различных формах, служащих приспособлением к различным внешним условиям и подобных множеству вариаций на одну и ту же тему. Если бы однако нам нужно было дать разгадку их внутренней сущности для наблюдателя, а также для рефлексии и притом одним словом, то для этого лучше всего было бы воспользоваться той санскритской формулой, которая так часто встречается в священных книгах индуистов и носит имя Махаваки, то есть великое слово. Тат твам аси, что означает это живущее есть. Параграф 45. Непосредственно наглядно представить ту идею, в которой воля достигает высшей степени своей объективации. Вот наконец великая задача исторической живописи и скульптуры. Объективная сторона эстетического наслаждения здесь безусловно преобладает, а субъективное отходит на задний план. Следует заметить, что ещё на ближайшей, более низкой ступени этого искусства, в изображении животных, характерные вполне тож действиственнос прекрасным. Наиболее характерны лев, волк, конь, баран, бык непременно и самые прекрасные. Причина этого та, что у животных есть только родовой характер, а не индивидуальный. При изображении же человека родовой характер отделяется от характера индивида. Первый называется красотой в чисто объективном смысле. Второй сохраняет имя характера или выражения, и здесь возникает новая трудность в совершенстве представить их оба в одном и том же индивиде. Человеческая красота есть объективное выражение, которое обозначает совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени её познаваемости, идею человека вообще полностью выраженную в созерцаемой форме. Но как ни сильно выступает здесь объективная сторона прекрасного, субъективная остаётся всё же её неизменной спутницей, и именно потому, что ни один объект так не влечёт нас столь быстро к чисто эстетическому созерцанию, как прекраснейший человеческий образ и облик при виде которых нас мгновенно охватывает несказанная радость, возносящая нас над собою и над всем, что нас терзает. И это возможно лишь благодаря тому, что эта наиболее очевидная и чистейшая познаваемость воли вызывает у нас с той же лёгкостью и быстротой то состояние чистого познания, в котором, пока длится чистая эстетическая радость, исчезает наша личность, наше желание с его постоянной мукой. Вот почему и сказал Гёте: "Кто видит человеческую красоту, того не может коснуться ничто дурное". Он чувствует себя в гармонии с самим собою и с миром. То, что природе удаётся прекрасный человеческий облик, мы должны объяснить себе так. Воля, объективируясь на этой высшей ступени в индивиде, благодаря благоприятным обстоятельствам и собственной силе, полностью преодолевает все препятствия и то сопротивление, какое оказывает ей явление воли на низших ступенях. Например, силы природы, у которых она непременно должна сперва отобрать принадлежащую всем материю. Далее явление воли на высших ступенях всегда многообразно по своей форме. Уже дерево представляется собой лишь систематический агрегат бесчисленно повторённых растительных волокон. Чем выше ступень, тем эта сложность возрастает. И человеческое тело является в высшей степени сложной системой совершенно различных частей, каждый из которых, хотя и подчинен целому, но обладает всё же самостоятельной жизнью, vita propria. И вот, чтобы все эти части были надлежащим образом подчинены и соотнесены между собою, чтобы они гармонически стремились к произведению целого, и чтобы не было ничего чрезмерного, ничего чахлого, Всё это редкие условия, результатом которых является красота, идеально чеканенный родовый характер. Так обстоит дело в природе. Но как поступает искусство? Говорят, подражая природе. Но по какому же признаку распознаёт художник её удачное и достойное подражания создание и найдёт его среди неудачных, если он уже до опыта не антиципирует прекрасное? И кроме того, разве природа создала когда-нибудь вполне прекрасного человека? На это отвечали, что художник должен собирать рассеянные по отдельным людям красивые черты и составлять из них одно прекрасное целое, ложный и бессмысленный взгляд. Ибо снова возникает вопрос, как художник может знать, что эти формы красивы, а те нет». Да мы и видим, как преуспели в красоте старые немецкие художники благодаря подражанию природе. Посмотрите только на их обнаженные фигуры. Чисто апостериорным и исключительно опытным путем совершенно невозможно познание красоты. Оно всегда априорно, по крайней мере отчасти, хотя и имеет совсем другой характер, чем априорно известные нам виды закона основания. Они касаются общей формы явления как такового, поскольку она обосновывает возможность познания вообще, относится к общему, не знающему исключении как всего являющегося, и из этого познания вытекают математика и чистое естество знаний. Между тем, как другой род априорного познания, делающий возможным изображение прекрасного, относится не к форме, а к содержанию явлений, не к как, а к что являющегося. То, что мы все узнаем человеческую красоту, когда встречаем ее. В настоящем художнике это происходит с такой ясностью, что он показывает ее так, как никогда ее не видал и превосходит природу в своем изображении. Это возможно лишь от того, что та воля, чия адекватная объективация на её высшей ступени должна быть здесь оценена и найдена это воля есть мы сами. Только поэтому мы действительно имеем антиципацию того, что старается изобразить природа, которая именно и есть воля, составляющая нашу собственную сущность. Эта антиципация в истинном гении сопровождается такой проницательностью, что он, показывая в отдельной вещи ее идею, как мы понимаем природу с полуслова и ясно выражает то, о чем она только лепечет. В твердом рамре запечатлевает он красоту формы, которая природе не удавалась в тысячекратных попытках и эту красоту он показывает природе, словно взывая к ней. Вот что ты хотела сказать. И раздаётся ответ знатока. Да, именно это. Только этим путём гениальный грек мог найти прототип человеческого образа и установить его в качестве канона скульптурной школы, и лишь благодаря такой антиципации мы все в состоянии узнавать прекрасное там, где оно в отдельных случаях действительно удалось природе. Эта антиципация есть идеал. Она идея, поскольку она, по крайней мере, наполовину познана априори, и, добавляя к собою то, что дано природой апостериори, становится для искусства практическим моментом. Возможность такой априорной антиципации прекрасного со стороны художника, как и его апостериорное познание со стороны знатока, объясняется тем, что художник и знаток сами представляют собою в себе природы объективирующуюся волю. Ибо как говорил Эмпедокл, только подобным познаются подобные. Только природа может понять самою себя. Только природа сама себя постигает, но также и только духом воспринимается дух. Последняя фраза перевод гельвецкого Il n'y a que l'esprit, qui est l'esprit. О чём я не считал нужным упоминать в первом издании. Но сих пор в силу одуряюще влияние гегелевского ложно-мудроствования наша эпоха так пала и столь огрубела, что иному может померещиться и здесь намёк на противоположность между духом и природой. Поэтому я вынужден решительно оградить себя от приписывания мне таких вульгарных философием. Ложное мнение, хотя и высказанное Сократом по ксенофонту, будто греки нашли установленный идеал человеческой красоты совершенно эмпирически путем сопоставления отдельных прекрасных частей, обнажая и подмечая здесь колено, там руку, это мнение имеет в себе полную аналогию и по отношению к поэзии предполагают, например, что Шекспир подметил и воспроизвёл на опыте собственной жизни бесконечно разнообразные, столь правдоподобные, выдержанные и глубоко продуманные характеры своих драм. Ничего и доказывать в всей невозможности и нелепости такого мнения. Очевидно, что подобно тому, как гений создаёт произведения изобразительного искусства только при чувствем и предвосхищением красоты, Так и творение поэзии создаёт он подобным же предвосхищением характерного. В обоих случаях правда он нуждается в опыте как в схеме, который только и может довести до полной отчетливости то, что априори осознаётся смутно, и так получается возможность обдуманного изображения. Мы определили высшую человеческую красоту как совершеннейшую объективацию воли на высшей ступени её познаваемости. Она выражается в форме, которая находится только в пространстве и не имеет необходимого отношения ко времени, как его имеет, например, движение. Мы можем поэтому сказать, адекватная объективация воли в одном лишь пространственном явлении это красота в объективном смысле. Растение есть не что иное, как именно такое, исключительно пространственное явление воли, ибо к выражению его сущности не принадлежит никакое движение и, следовательно, никакое временное отношение, помимо его роста. Самый вид растения уже выражает всю его сущность и открыто показывает ее. Между тем животные и человек для полного раскрытия являющейся в них воли нуждаются ещё в ряде действий, от чего это явление получает в них непосредственное отношение ко времени. Всё это уже разъяснено в предыдущей книге, но связано с нашими теперешними размышлениями следующим образом: Подобно тому, как чисто пространственное явление воли может полностью или неполно объективировать её на каждой данной ступени, что и составляет красоту или безобразие. Так и временная объективация воли, то есть действие, и притом непосредное, то есть движение, может или полностью соответствовать являющейся в нём воле без чужды примеси излишка и недостатка, выражая каждый раз только данный определённый акт воли, или же действия и являющиеся в нём воля могут превратно соотноситься между собой. В первом случае движение совершается с грацией последнем, оно лишено её. И подобно тому, как красота представляет собой соответствующее изображение воли вообще в её чисто пространственном явлении, так грация есть соответствующее изображение воли в её временном явлении, то есть совершенно правильное и сразмерное выражение всякого акта воли в движении и позе, объективирующих их. Так как движения и проза уже предполагают тело, то слова Винкельмана «грация» — это своеобразное отношение действующего лица к действию, очень верны и метки. Само собой понятно, что растениям можно приписывать красоту, но не грацию. Разве только в переносном смысле. Между тем животные и люди обладают и той, и другую. Они и красивы, и грациозны. Согласно сказанному, грация состоит в том, чтобы каждое движение и поза осуществлялись наиболее лёгким, сыразмерным и удобным способом и потому адекватно выражали своё назначение или волевой акт, без излишества выливающегося вне целесообразного, бессмысленной суеты или неестественности, без недостаточности оборачивающейся натянутой скованностью. Грация предполагает как своё условие полную соразмерность всех членов, правильное и гармоничное телосложение, потому что только при этом возможна совершенная лёгкость и явная целесообразность всех поз и движений. Таким образом, грация никогда не бывает без известной степени физической красоты. Обе они полностью и вместе друг с другом составляют самое ясное проявление воли на высшей ступени её объективации. Особенностью человечества, как упомянуто выше, является то, что в нём родовой характер отделён от характера индивидуального, и поэтому каждый человек, как я сказал в предыдущей книге, до известной степени выражает собой совершенно самостоятельную идею. Вот почему для искусств, целью которых служит изображение идеи человечества, наряду с красотой, как характером рода, предстоит ещё задача выразить характер индивида, носящий по преимуществу название характера. Но опять-таки, и последнее важно для них не как случайное нечто, присущее индивиду в его исключительности, но как особенная выступающая именно в этом индивиде сторона идеи человечества, раскрытию которой и служит изображение индивида. Поэтому характер, хотя как таковой он индивидуален, должен быть всё-таки воспринят и изображён идеально, то есть в нём должно быть выявлено его значение для идеи человечества вообще. Объективации, которой он на свой лад содействует. Иначе изображение будет портретом, воспроизведением частного как такового со всеми случайными элементами. Впрочем, даже и портрет, как говорит Винкельман, должен представлять собой идеал индивида. Этот подлежащий идеальному восприятию характер который служит в выявлению особой стороны в идее человечества зримо выражается отчасти в неизменной физиономии и строе тела, отчасти в приходящих эффектах и страстях, этой взаимной модификации познавания и желания. И всё это вместе отражается в лице и движении Так как индивид всегда принадлежит человечеству, а с другой стороны, человечество всегда раскрывается в индивиде, и даже со свойственной последнему идеальной незначительностью, то не красота не должна подавлять характера, не характер красоты. Ибо подавление родового характера индивидуальным создаёт карикатуру, а подавление индивидуального характера родовым даёт нечто незначительное. Поэтому изображение, стремящееся к красоте, чем преимущественно занимается скульптура, всегда несколько модифицирует её, то есть родовой характер при помощи индивидуального характера и всегда выражает идею человечества в определённом индивидуальном образе, выделяя в ней какую-нибудь особую черту. Ибо человеческий индивид как таковой до известной степени запечатлён достоинством самобытной идеи. А существенно признак идеи человечества в том и состоит, что она находит себе выражение в индивидах, обладающих самобытной значительностью. Вот почему древние выражали в своих произведениях ясно постигнутую ими красоту не одной фигурой, а многими, носящими различный характер. Словно эта красота воспринимается каждый раз с другой стороны. И потому в Аполлоне изображено иначе, чем в Ахе, в Геркулесе иначе, чем в Антиное. Мало того, характерный может оттенять красоту и наконец переходить даже в безобразное, как, например, в пьяном Селене, Фавне и тому подобном. Но если характерный доходит до действительного подавления характера рода, то есть до неестественного, то оно становится карикатурой. Грация в ещё меньшей степени, чем красота, может быть ущемлена вмешательством характера. Каких бы поз и движений не требовало выражение характера, они должны выполняться наиболее соответствующим данному лицу, наиболее целесообразным и лёгким способом. Это будет соблюдать не только скульптор и живописец, но и всякий хороший актёр, иначе и здесь возникает крикатура искажённый утрированный образ. В скульптуре красота и грация всегда играют главную роль. Истинный характер духа, выступающий в эффекте страсти, взаимной игры познавания и желания, изобразимый только выражением лица и жестикуляцией, является преимущественной особенностью живописи. Ибо хотя глаз и цвет, находящиеся вне сферы вояния, много способствуют красоте, но ещё более существенны они для характера. Далее, красота раскрывается полнее при созерцании её с разных точек зрения. Наоборот, выражения характера вполне постижимы и с одной точки зрения. Так как красота очевидно составляет главную цель скульптуры, то Лессинг пытался объяснить тот факт, что Лакаон не кричит, несовместимостью крика с красотой. Ввиду того, что предмет этот послужил Лессингу темой или, по крайней мере, исходным пунктом для особой книги, и так как и до него, и после него об этом очень много писали, то да будет мне позволено эпизодически высказать и свое мнение по этому поводу. Хотя такое специальное исследование и не связано, собственно, с нашим рассуждением, направленным только на общие вопросы. Параграф 46. То, что Лакаон в знаменитой группе не кричит, Это очевидно и общее постоянное удивление перед этим фактом объясняется тем, что мы все кричали бы в его положении. Да, этого требует и природа, так как при сильной физической боли и внезапном приступе великого физического страха вся рефлексия, которая может быть и привела бы к молчаливому терпению, совершенно вытесняется из сознания, и природа криком разрывает свои путы, чем одновременно выражает боль и страх, призывая спасителя и пугая нападающего. Уже Винкельман заметил по этому отсутствию крика Но живя оправдать в этом художника, он, собственно, превратил Лаокоона в стоика, который считает ниже своего достоинства кричать согласно природе, и к своему страданию присоединяет ещё бесполезные усилия удержаться от его выражения. Винкельман поэтому видит в Лаокооне твёрдую душу великого человека, который борется с болью и старается сдержать и подавить выражение своего страдания, но не издаёт громкого стона, как у Вергилия, но у него вырывается лишь сдавленный вздох и так далее. Вот это мнение Винкельмана Лесинг и подверг критике в своём Лаоконе, сделав к нему указанную выше поправку. Вместо психологического объяснения он предложил чисто эстетический, а именно то, что красота, принцип древнего искусства, не допускает выражения крика. Его другой дополнительный аргумент будто в неподвижном изображении искусства нельзя изображать приходящего и по самой своей природе кратковременного состояния имеет против себя сотни примеров в тех прекрасных фигурах, которые застигнуты в совершенно мимолётных движениях, танцующими, борящимися, хватающими. Мало того, Гёте в своей статье о лакаоне, открывающий пропилеи, считает выбор такого приходящего мгновения даже прямо необходим. В наши дни Гердт, сводя всё к высшей реальности выражения, решил дело так, Лакаон не кричит, потому что он близок к смерти от удушья и уже не в состоянии кричать. Наконец, Фернов, разобрав и взвесив эти три мнения, сам от себя не высказал ничего нового, а только соединил и примирил их все три. Я не могу не удивляться, что такие вдумчивые и остроумные писатели усердно притягивают издалека недостаточное основание, хватаются за психологические даже физиологические аргументы, чтобы объяснить вещь, причина которой лежит совсем близко и сразу видна непредвзятому исследователю. Я удивляюсь в особенности тому, что Лессинг, который так близко подошёл к правильному объяснению, всё-таки не попал в надлежащую точку. Прежде всяких психологических и физиологических изысканий о том, станет или не станет Лакаон в своём положении кричать, на что я, впрочем, даю безусловно утвердительный ответ, необходимо по отношению к данной группе выяснить себе следующее: Нельзя было допустить в ней изображение крика единственно потому, что такое изображение совершенно выходит за пределы скульптуры. В мраморе нельзя было воспроизвести кричащего Лаокона, можно было представить только раскрывшего рот и напрасно порывающегося кричать Лаокона, у которого голос застрял в горле сущность, а следовательно и действие крика на зрителя состоит исключительно в звуке, а не в открывании рта. Последнее, этот феномен, неизбежно сопровождающий крик, само находит себе мотивировку и оправдание только в производимом посредством его звуке. В таком случае оно, как характерное для действия, допустимо и даже необходимо, хотя и наносит ущерб красоте. Но изображать открытый рот — это напряженное средство крика, искажающие черты и все выражение лица, изображать его в пластическом искусстве, для которого воспроизведение самого крика совершенно чуждо и невозможно, было бы в самом деле неразумно, потому что этим перед нашим взором становилось бы средство, требующее в остальных отношениях так много жертв, Тогда как цель его, самый крик, отсутствовал бы, как и воздействие его на душу. Мало того, это создало бы неизбежное смешное зрелище бесполезного напряжения, подобно тому, какое доставляет себе шутник, когда плотно заткнувший воском рожок заснувшего ночного сторожа, будет его криком пожар и потешается над его бесплодными усилиями метрубить. Напротив, там, где изображение крика не выходит из сферы искусства, Там оно вполне допустимо, потому что способствует истине, то есть полному выражению идеи. Так обстоит дело в поэзии, которая в том, что касается наглядности изображения, рассчитывает на фантазию читателя. Вот почему у Вергилия Лакаон кричит, как вырвавшийся бык, который получил удар топора. Вот почему Гамер заставляет Марса и Минерву страшно кричать без ущерба для их божественного достоинства, как и для их божественной красоты. Так обстоит дело и в театральном искусстве. Лаокон на сцене непременно должен был бы кричать. Софокл заставляет кричать своего филоктета, который несомненно и кричал на древней сцене. Совершенно аналогичный факт припоминается мне самому. Я видел в Лондоне знаменитого актёра Кембле в переводной с немецкого пьесе Писаро. Он играл американца Ролла, полудикаря, но человека очень благородного, тем не менее, когда его ранили, он закричал громко и сильно, и это произвело большое и прекрасное впечатление, как весьма характерный и естественный приём. Наоборот, не мой крик он в живописи или скульптуре был бы гораздо курьёзнее, чем картины музыки в живописи, осуждённые ещё в пропелех Гёты. Потому что крик наносит остальному выражению лица и красоте несравненно больший ущерб, чем музыка, которой большей частью занимают только руки и ноги. Является действием, характеризующим данное лицо. И потому вполне может воспроизводиться живописью, если только не требует напряжённых движений тела или искривления рта. Таковы, например, свитается цели у органа скрипач Рафаэля в галерее Шара в Риме и многие другие. Итак, вследствие того, что границы искусства не позволяют выражать боль Лаокона криком, Художник должен был запечатлеть все другие её выражения, и он исполнил это с высоким совершенством, как это мастерски поясняет Винкельман. Его превосходное писание сохраняет по тому всю свою ценность и правду, за исключением лишь того, что он приписывает Лаокоону стоический образ мыслей. Параграф 47 Так как красота вместе с грацией составляет главный предмет скульптуры, то последняя любит наготу и допускает одежду лишь постольку, поскольку они не скрывают форм. Она пользуется драпировкой не в качестве покрывала, а для косвенного изображения форм. Этот способ изображения сильно интересует рассудок так как последние доходят здесь до созерцания причины, то есть формы тела, лишь через непосредственно данный результат — расположение складок. Поэтому драпировка в скульптуре служит до известной степени тем же, чем в живописи-ракурсе. Это намеки, но не символические, а такие, которые, если только они удачны, непосредственно побуждают рассудок созерцать намеченный так, будто бы оно дано в действительности. Да будет мне позволено мимоходом вставить здесь сравнение, относящееся к словесному искусству. Подобно тому, как прекрасные очертания тела лучше всего обнаруживаются при самой лёгкой одежде или совсем без неё, и потому очень красивый человек, если бы он к тому же обладал вкусом и осмелился бы следовать ему, охотнее всего ходил бы почти на гимн и одевался бы лишь наподобие древних, так и всякий прекрасный, богатый мыслями дух будет всегда выражаться самым естественным, бесхитростным, простым образом, стремясь, насколько это возможно, сообщать свои мысли другим, чтобы облегчить себе этим то одиночество, которое он должен испытывать в мире, подобном нашему. Наоборот, духовная нищета, путаность и манерность будут облекаться в самые изысканные выражения и туманные слова, чтобы скрыть под этими тяжеловесными и напыщенными фразами мелкие, ничтожные, жалкие или пошлые мысли подобно человеку, который хочет возместить себе одежды отсутствующей величия и красоты и старается замаскировать тщедушность или безобразие своей фигуры варварскими украшениями, мешурой, перьями, брыжами, буфами и мантиями. И подобно тому, как смутился бы такой человек, если бы ему пришлось выйти на гимн, Так смущён был бы и иной автор, если бы его заставили свести его пышную туманную книгу к её малому ясному содержанию. Параграф 48. Историческая живопись наряду с красотой и грацией имеет главным предметом ещё и характер. Под ним вообще надо понимать изображение воли на высшей ступени её объективации, где индивид, как воявление особой стороны в идее человечества, обладает самобытной значительностью и выражает её не только своей фигурой, но и всякого рода действиями и теми модификациями познания и воли, которые возбуждают и сопровождают эти действия, отражаясь в лице и жестах. Для того, чтобы идея человечества была представлена в этом объёме, развитие её многосторонности должно быть показано в значительных индивидах, а они, в свою очередь, могут быть изображены во всей своей значительности только при посредстве разнообразных сцен, событий и деяний. Историческая живопись разрешает эту свою бесконечную задачу тем, что рисует всякого рода жизненные сцены большей или малой значимости. Нет индивида и нет действия, которые не имели бы никакого значения. Во всех них и посредством всех их всё более и более раскрывается идея человечества. Поэтому нет решительно ни одного события человеческой жизни, которое могло бы быть изъято из живописи. И великая несправедливость по отношению к превосходным живописцам нидерландской школы ценить только их технические способности. В остальном же, смотрись на них свысока на том основании, что они по большей части изображают предметы обыденной жизни тогда как значительными считаются только события мировой или библейской истории. Следувал бы сначала подумать о том, что внутренняя значительность какого-нибудь действия совершенно отличается от внешней, и обе часто расходятся между собой. Внешняя значительность это важность действия по отношению к его результатам для реального мира и в мире. То есть мирилом здесь служит закон оснований Внутренняя значительность — это глубина прозрения в идею человечества. Она раскрывается тем, что на свет выходят редко являющиеся стороны этой идеи, а определенно и ясно выраженной индивидуальности в силу целесообразного сочетания обстоятельств развивают свои характерные черты. Только внутренняя значительность принадлежит искусству. Внешне относится к истории. Обе они совершенно независимо друг от друга могут появляться вместе, но могут существовать каждой в отдельности. Действие, необычайно важное для истории, может по своей внутренней значительности быть очень обыденным и простым. И наоборот, какая-нибудь сцена из повседневной жизни может иметь глубокий внутренний смысл, если в ней, в ясном и полном свете, в своих самых сокровенных изгибах, являются человеческие индивиды поступки и желания. Точно так же, при очень различной внешней значительности, внутренняя может быть совершенно одинаковой. С этой точки зрения, например, совершенно безразлично, спорят ли министры на атланткарте из-за государств и народов, или мужики в кабаке отстаивают друг перед другом свои права за игральными картами и костями. Как безразлично играть ли в шахматы золотыми или деревянными фигурами. Да и кроме того, с цены и пришествия, наполняющие жизнь стольких миллионов людей, их дела и нравы, их горе и радость уже по одному этому достаточно важны для того, чтобы служить предметом искусства. И в своём богатом многообразии они должны давать достаточно материал для развития многосторонней идеи человечества. Даже самое летучее мгновение, фиксированное искусством в подобной картине, Теперь, называемый жанром, производит тихое, своеобразно трогательное впечатление. Ибо закрепить в долговечной картине мимолётный и беспрерывно меняющийся мир, закрепить его в частных событиях, представляющих однако целое, вот достижение живописи, которым она как будто останавливает само время, возводя единичное к идее его рода. Наконец, исторический и внешне значительный сюжеты живописи часто имеют тот недостаток, что как раз значительное в них не может быть изображено наглядно, а должно привноситься мысленно. В этом отношении следует вообще отличать номинальное значение картины от реального. Первое это внешний смысл, который присоединяется однако лишь в виде понятия. Последнее Это одна из сторон идеи человечества, благодаря картине доступная для созерцания. Например, первое значение это Моисей, найденный египетской царевной. Для истории необычайно важный момент. Реальное же значение этой картины то, что действительно донос озерцанию. Это Найдьонэш, спасённый знатной женщиной из его половучей колыбели, случай, который может произойти не раз. Только костюм может указать учёному здесь на определённые исторические события. Но костюм важен лишь для номинального значения. Для реального же он безразличен, ибо последнее знает лишь человека как такового, а не произвольной формы. Сюжеты, заимствованные из истории, не имеют никакого преимущества перед теми, которые почерпнуты из одной лишь возможности, и должны поэтому называться не индивидуальными, а общими. Ибо истинно значительные в первых это всё же не индивидуальные, не частные события как таковые, а то, что есть в нём общего, та сторона идеи человечества, которая выражается в нём. С другой стороны, из-за этого вовсе не следует отвергать определенных исторических тем. Но только, собственно, художественные понимания их, как в живописи, так и в зрителе, никогда не обращено на то, что есть в них индивидуально частного, исторического в собственном смысле, а направлено на то общее, что выражается в них, на идею. Кроме того, и выбирать следует лишь такие исторические сюжеты, где главный момент действительно поддаётся изображению, а не должен только подразумеваться. Иначе номинальное значение картины слишком разойдётся с реальным. То, что в картине лишь подразумевается, станет самым важным и нанесёт ущерб созерцанию. Если уже на сцене не годится, чтобы, как и во французской трагедии, главное действие происходило за кулисами, то в картине это, очевидно, еще гораздо большая ошибка. Решительно вредны исторические сюжеты лишь тогда, когда они ограничивают художника полем, избранным произвольно и не ради художественных, а ради иных целей, в особенности, если это поле бедно живописными и значительными предметами. Если, например, оно является историей народа маленького, обособленного упрямого, подчинённого иерархической власти, то есть предрассудкам, презираемого современными ему великими народами Востока и Запада. Таковы евреи веду того, что переселение народов разделило нас и все древние народы также, как пришедшие некогда изменения морского дна провели границу между теперешней земной поверхностью и той организмами, которые являются нам лишь в виде окаменелостей, то надо вообще усматривать и великое несчастье в том, что народам прошлой культуры, которого суждено было преимущественно лечь в основании нашей, были, например, не индийцы, не греки, даже не римляне, а именно эти евреи. Но особенно для гениальных живописцев Италии 15-го и 16-го веков злополучной звездой было то, что в тесном кругу сюжетов, которым они были произвольно ограничены, они должны были хвататься за всякого рода негодные вещи. Ибо Новый Завет в своей исторической части еще менее благоприятен для живописи, чем в Ветхе, а следующая затем история мучеников и отцов церкви уже совсем не подходящий предмет. Однако из картин, имеющих своим сюжетом исторический или мифологический элемент иудейства и христианства, Надо строго отличать те, в которых истинный, то есть этический дух христианства наглядно раскрывается в изображениях людей, исполненных этого духа. Такие картины действительно представляют собой самые высокие и изумительные произведения живописи, и они удавались только величайшим мастерам этого искусства, особенно Рафаэлю и Караджио. Последнему преимущество в его ранних картинах Такие картины, собственно, нельзя причислять к историческим, потому что они в большинстве случаев не рисуют никакого события, никакого действия. Они только изображают в разных сочетаниях группы святых, самого Спасителя, часто ещё младенца с его матерью, ангелами и тому подобным. В их лицах особенно в их глазах мы видим выражение отблеск совершенного познания того познания которое обращено не на отдельные вещи а на идеи то есть в совершенстве постигла всю сущность мира и жизни того познания, которое в обратном воздействии на их волю не внушает ей, как любое другое, мотивов, а наоборот стало квеетивом всякого желания, из которого возникли полные резиньяции, составляющие сокровенный дух христианства, как и индийской мудрости, отказ от всякого желания, устранения, уничтожения воли, а вместе с ней и всей сущности этого мира, то есть искупления. Так эти навек прославленные мастера искусства своими творениями наглядно выразили высшую мудрость. И здесь венец всякого искусства, проследив волю в её адекватной объектности и идеях по всем ступеням, от самых низших, где ею управляют причины, до тех, где она повинуется раздражителям, и наконец до тех ступеней, где столь разнообразно ею движут и раскрывают её сущность мотивы. Оно завершает всё изображением её свободного самоотрецания посредством единого великого квиетива, который встаёт перед ней и свершение его познания её собственного существа. Для того, чтобы понять это место, безусловно необходимо знать содержание следующей книги.